Глава 4. «Прижмись к стене!» Выкрикнул я свете, когда грохот достиг такого уровня, что не слышал собственного голоса. Гуманоид приготовился к отражению атаки, приняв боевую стойку. Встав рядом с ним, достал меч. Но каждый из нас понимал, то, что издает такой шум, простым оружием не одолеть. Попятились подальше от обрыва. Но стоило сделать пару шагов, как из пропасти раздался хищный рев, а следом, из мглы, вынырнул огромный червь. Не обращая никакого внимания на нас, тварь устремилась дальше вверх. Гигантское тело монстра было прозрачным, а внутри светились разноцветные линии вены и артерии. Словно сгусток слизи, в который поместили цветные нити. Но даже несмотря на то, что тварь не заметила нас или посчитала никчемной добычей, насолить успела. Чем выше червь поднимался, тем толще становилось его тело, все сильнее царапая края винтовой дорожки. И в какой-то момент она треснула и начала крошиться, осыпаясь во тьму пропасти. глыбы льда под нашими ногами заходили ходуном. Позади испуганно вскрикнула девушка, а рядом завизжал Бэйб. «Наверх!» Только успел выкрикнуть я, когда дорожка лопнула полностью. На долю секунды нас подбросило вверх, после чего сработала гравитация, и мы полетели в бездну. Мимикрия работала практически на автомате. Стоило только льду обвалиться, как я стал металлическим, все еще держа меч в руке. За пару мгновений в голове успели прилететь мысли. Возможно, эти умения меня спасут. Но что будет с остальными? Никто ведь не переживет падение с такой высоты. К тому моменту меня закрутило в воздухе. Яркие пятна мелькали со всех сторон, ударяя по глазам, от чего пришлось зажмуриться. В голове стоял настоящий кавардак, а желудок уже стремился избавиться от того, что в нем еще оставалось. Но все закончилось так же неожиданно, как и началось. Удивительно, но падение оказалось мягким. Мы рухнули на что-то податливое, словно на холодную губку. Открыв глаза, увидел под собой белесую, бугрящуюся массу, плавающую и плотную. Слева раздался крик, а следом за этим что-то упало рядом, отчего подо мной все заколыхалось. Бросив взгляд, заметил стонущую от боли свету. В такие моменты мозг работает на всю катушку, а тело реагирует молниеносно. Вот и тогда ринулся к ней и прикрыл собой, понимая, что на нас могут свалиться куски льда. А в следующую секунду на спину обрушился тяжелый удар. Минус 9 хп. Следом еще и еще. Минус 8 хп. Минус 11 хп. От сильных ударов повалился на девушку и придавил всем телом, надеясь, что она не задохнется. Но прошло несколько секунд, и все прекратилось. Однако подниматься не спешил. Уж слишком велика была опасность. «Влад!» прохрипела снизу света. «Я задохнусь. Прости». Медленно приподнялся и посмотрел наверх. Ледяной потолок очередной пещеры источал голубоватое сияние, как и другие стены. Никаких падающих сосулек не заметил. Устоять на ногах посреди колыхающегося чего-то было не так-то просто. Удерживая равновесие с помощью рук, помог подняться девушке. «Как вы?» Раздался неподалеку голосу Вера. Обернулись. К нам медленно двигался гуманоид, все еще держа свою секиру. В порядке. Ответил я и посмотрел на свету. Та лишь молча кивнула. Если поранилась, то не сильно, иначе бы сказала. И тут раздался визг Бэйба. Кабан несся в нашу сторону, не обращая внимания на то, что ноги проваливались в мягкую массу почти по колено. А позади него увидели того самого червя, что взметнулся в ледяной шахте. Вот только рос он из белого тела, на котором мы стояли. И тогда, прищурившись, перед глазами появился ник. Протоза белая. Уровень девяносто седьмой. Ого. Оказывается, бегаем по живой твари, а червь лишь отросток? Словно в подтверждение моих слов сверху раздался тот самый рев, и из шахты вниз упал вытянувшийся прозрачный червь и тут же слился с телом протозы. Как бы извращенно не звучало название. Но перед тем, как монстр скрылся в теле своей альтематор, заметил кровавленную круглую пасть. Это явно не сулило нам ничего хорошего. Где тварь нашла добычу? вырвалась наружу или поймала кого-то в пещере? Перед нами пролетело нечто алая и упало в паре метрах. Цвета охнуло и попятилось. Я поступил так же. Недалеко лежала чья-то тонкая лапа, из которой сочилась темная кровь. Черная кожа плотно прилегала к костям. Казалось, что убитое существо было до да ужаса худым. Неудивительно. Ведь в снежном мире наверняка мало пищи. Три длинных крюшковатых пальца, оканчивающихся толстыми когтями, и мерцающий ник игрока. Х248. Уровень. Он появился лишь на пару мгновений, будто лимп специально показывал нам, что уничтожен очередной искатель ключей. А потом надпись исчезла окончательно, оставив лишь кровоточащую конечность. Надо уходить. Я бегло осмотрелся и увидел за нами небольшой темный проход. Туда. Указал мечом. Но стоило сделать лишь несколько шагов, как со всех сторон послышались неприятные чавкающие звуки. Казалось, будто тяну что-то склизкое и мерзкое. Так оно и вышло. Вокруг нас из белесого тела вытягивались прозрачные отростки, в разы меньше того червя, из-за которого рухнули сюда, но все равно довольно большие, чтобы разорвать нас на части. Каждый из них в обхват человеческих рук, а возвышался на пару метров, притом согнувшись и зависнув над нами словно змеи. Сейчас начнется. Пробормотал я, сжимая меч и закрывая Свету. И стоило произнести эти слова, как на кончиках прозрачных отростков распахнулись округлые пасти, усеянные мелкими клыками, а через мгновение они ринулись на нас. Первым в бой вступил Ивер, лихо срубив сразу нескольких червей. Света вместе с кабаном отступила ближе к спасательному проходу, я же увернулся от ударившей твари, перекувырнулся и вскочил на ноги позади червя. Ударил мечом, срубив податливое тело. Из-за обрубка хлынула темно-зеленая жижа, источающая довольно неприятный запах. Но в ту же секунду в спину ударили, сбив с ног. Минус 7 хп. Несмертельно, но неприятно. Перевернувшись на спину, увидел, как второй червь снова бросается в атаку. Увернулся, отмахнулся мечом, прорезав тонкую кожу твари. То запрокинула морду, если можно так назвать, окончание отростка, и заверещала. Не теряя времени, вскочил и добил монстра. Позади раздался женский крик. Обернулся и увидел свету, отбивающуюся сразу от двух червей, тянувших к ней клыкастые пасти. Я вскинул покалеченную руку и выпустил огненный шар в направлении мобов. И стоило пламени сорваться с пальцев, как их тут же пронзила острая боль, заставив меня вскрикнуть и согнуться пополам, сжимая вновь кровоточащие раны. Минус 21 хп. Да что ж так больно, даже твари бьют слабее. Магия повредила руку изнутри. и ты продолжаешь калечить себя именно так же. Противники бьют снаружи, поэтому такой эффект. Ага, спасибо за разъяснение. Примерно так и думал. Но у меня получилось взорвать села из червей у самого основания. Со вторым же света расправилась сама. И стоило пылающим кускам рухнуть на тело протозы, как-то задергалась, словно в припадке. Очевидно, что огонь ей не нравится. Это может сыграть нам на руку. Вряд ли я смогу дать достойный отпор такому мобу. И уж тем более не стоит и заикаться о победе. но с помощью магии хотя бы получится отпугнуть живые отростки и убежать. «Уходим!» — крикнул еще раз и поспешил к тоннелю. Света уже бежала в ту сторону. Бэйб скакал рядом с ней. Внезапно прямо перед ними вырвался очередной червь, но кабан, не останавливаясь, протаранил монстра, разорвав прозрачное тело, измажившись вонючей жижи. Хотя для свин это, наверное, только в радость. Заодно и прокачался немного. Ой, вер подскочил к нам, когда до прохода оставалось совсем недалеко. Отростки, что появлялись по сторонам, не успевали за нами и хватали здоровыми пастями лишь воздух. К тому же я спрятал меч в инвентарь и принял обычный облик. Мимикрия могла спасти, но на тот момент манна требовалась для другого. Запустив несколько огненных шаров из здоровой руки, отбил желание протоза преследовать нас. По крайней мере, так казалось, когда высунувшиеся отростки попрятались обратно, стоило нескольким из них загореться. Удивительно, но тела червей вспыхивали моментально, словно спички. Может, было бы побольше сил и уровень, я исправился с основным мобом, хотя очень вряд ли. Все-таки 97 седьмой уровень, куда мне с моими жалкими способностями. Мы успели забежать в узкий проход, протиснувшись по одному. Гуманоиду с его размерами пришлось тяжелее всего. Ледяные светящиеся стены царапали плечи. И все же мы не тормозили, чтобы отдышаться, а мчались вперед. Каждый желал скрыться подальше до огромной твари, что может просачиваться по туннелям и пожирать игроков. И, к сожалению, опасения оправдались. Позади послышался разъяренный рев, видимо, протоза здорово разозлилась. А следом за этим раздался гулый треск. Я шел последним, чтобы отбиваться пламенем от преследователя, но, обернувшись, понял, что обычные фаеры уже не сработают. Червь превышал предыдущие отростки в несколько раз. Да, он все еще не походил по размерам на тот, что прорывался наверх сквозь шахту, но все же был намного крупнее других. Он мчался по проходу вслед за нами, не обращая внимания на то, что ледяные стены полосуют его плоть. Тварь бесилась и не собиралась останавливаться, учитывая, что добыча совсем рядом. «Пригнитесь!» — выкрикнул товарищам и вскинул здоровую руку. Все молча подчинились, упав на пол. План созрел моментально, стоило увидеть надвигающуюся угрозу. Никакое оружие или магия нам не помогут уничтожить червя. Даже пламя не спалит его, а только разозлит. В этом я был практически уверен. Осталось лишь спрятаться. Но где? Ведь мы оказались в прямом туннеле, без всяких разветвлений. Вложив всю оставшуюся магическую силу в удар, выстрелил в стену. От мощного взрыва дрогнул свод. Лед разлетелся на сотни тысяч мелких осколков. Но теперь внутри туннеля зияло небольшое углубление, которое нам и требовалось. Туда! Выкрикнул я и ринулся вперед. Первым внутри оказался Бэйб, прижавшись к стене и испуганно похрюкивая. Увер подхватил свету и в пару прыжков оказался там же, усадив девушку на спину животине, чтобы хоть как-то сэкономить место. Но, оказавшись рядом, я понял, что не смогу протиснуться. Уж слишком мелкая дыра образовалась. «Навай сюда!» — прорычал инопланетянин, схватил меня за шиворот и притянул ближе, чуть ли не сжав в охапку. Но ему это не удалось сделать. так как тварь оказалась слишком быстрой. В тот момент, когда я практически был спасен, червь врезался в меня и вырвал из цепкой хватки гуманоида. Послышался его крик. Видимо, удар пришелся по серой лапе. Сразу же активировалась мимикрия, превратив меня в сплошной кусок кости, благодаря жерелю, болтающемуся на шее. Меня поволокло следом за червем. Он не успел сомкнуть челюсти на мне. Вместо этого я болтался между ним и стеной, будто картофелина в картофеле картофелечистке. где плоды крутятся по центрифуге на высокой скорости, а благодаря зазубренным на стенках счищается кожура. Вот примерно это и довелось ощутить. Мир закрутился перед глазами. Темные яркие пятна тишили в безумном хороводе. Тело билось о острые ледяные выступы, как безвольная кукла. И с каждой секундой боль становилась все невыносимее. Манна исчезала, а вместе с ней и костная защита. И вот мы вырвались из тоннеля. и тогда почувствовал небывалое облегчение. Чувство свободы охватило полностью, на мгновение боль отступила, оставшись смутным фантомом на задворках сознания. Я не сразу понял, что тело со всех сторон бьет воздух. А когда разум осознал происходящее, из горла вырвался отчаянный крик. Я падал в пропасть, где-то наверху, посреди сгущающейся тьмы, видел линию льда, протянувшуюся от одной стены к другой. Именно там вибрировал червь, который сжимался и стремился спрятаться в тело матери. Мимо пронесся прозрачный монстр, ускользая обратно к основной белесой массе. Первый наружу высунул свой верх, посмотрев по сторонам, кивнул девушке и вышел. «Его нет», — произнес гуманоид. «Никого». «Червь сожрал его?» Свет оказалась напуганной. «Сомневаюсь», — ответил серый громила и подошел к стене. «Видишь следы крови?» Указал на тонкие алые линии, контрастирующие на голубоватом льду. Скорее всего, Влада протачила между этой тварью и стеной. Его ведь могло раздавить? С такими способностями вряд ли, но необходимо проверить. Гуманоид достал из инвентаря спрятанную секиру и первым двинулся вперед. Света пошла следом, напряженно смотря на кровавые линии. Кабан не спеша семенил за ней. Но, пройдя всего несколько шагов, услышали знакомый хищный рев, Братоза все еще желала полакомиться новыми игроками, забретшими на ее территорию. «Уходим быстро!» — Скомандовал Вер, и они бросились глубь тоннеля. Как ни странно, погони не последовало. Возможно, Мо привел от досады, но прорываться сквозь такие проходы не особо нравилось, ведь на стесанных стенах осталась не только человеческая кровь, но и темные и вонючие пятна. К тому же тварь не видела их. И все же никто не расслаблялся и не сбавлял скорости. Игроки помнили, что при первой встрече Протоза каким-то образом нашла жертву далеко от основного тела. Возможно, эта тварь как-то чувствует тех, кто бродит рядом. А может быть, у нее существует отпочковавшаяся часть, наподобие разведывательной лианы, как это было с растительным мобом на первом кольце. В любом случае, надо было спешить, ведь монстр мог и пересилить себя и снова ринуться в догонку за игроками. И вскоре они выскочили из тоннеля на ледяной мост. Ширину всего пару метров и, тянувшийся на почтительное расстояние вперед, соединяет две замерзшие скалы. Внизу же кромешная тьма. Лишь еще несколько подобных мостов, тянувшихся от одной стены к другой, но дна не видно. «Следы обрываются», — произнес гуманоид, проведя по льду лапой, а потом посмотрел вниз. «Хочешь сказать, он там?» Света старалась держать эмоции при себе, но голос все равно предательски дрогнул. «Да». Просто и прямо ответил здоровяк. Либо его сожрали, либо он упал. В любом случае, нам ничего не остается, как… «В смысле ничего не остается?» Воскликнула девушка и всплеснула руками. «Мы должны проверить. Вдруг он жив и нуждается в помощи». Кмнот еще раз взглянул в темную пропасть, а потом на собеседницу. «Ты серьезно?» «Мы обязаны ему помочь». Не унималась та. «Вспомни, сколько раз Влад выручал нас». Благодаря ему, ты еще не превратился в одну здоровую сосульку. Рядом с ней присел кабан и неодобрительно уставился на инопланетянина, хрюкнув, будто говоря, что согласен с ее словами. На мгновение Овер задумался. Перед его взором снова всплыло системное сообщение. «Вы отравлены. Примите противоядие». Увы, но как раз-таки его гуманоиды и не было. Время шло вперед и неминуемо притягивало тот момент, когда все пойдет наперекосяк. И потеря человека расценивал здоровяком как удача. Ведь только он способен помешать ей веру. Достойный противник. Сильный. Благодаря мимикрии Влад мог соперничать с гуманоидом и в нужный момент оказаться грозным противником. Но девчонка права. Человек помогал, спасал жизни. Именно поэтому инопланетянин так долго с этим тянул и не воспользовался возможностью, когда тот был без чувств. Серый здоровяк надеялся на лучшее. Думал, что сможет пережить отравление. Ну, а если не найдет противоядия, то уйдет достойно, не лишая никого жизни. Однако все меняется. Чем ближе критический час, тем большую веру хочется жить. В родном мире остались незаконченные дела. Еще не все отомщены. Много ублюдков осталось на свободе. И он знает, кто именно, если бы не казнь. Хорошо. Наконец, выдохнул здоровяк, обращаясь к девушке. «И что ты предлагаешь, прыгнуть следом?» «Конечно, нет». Недовольно ответила та. Все-таки Свете не понравилось то, как быстро боевой товарищ позабыл о друге. Но это ведь игра. Здесь должен быть пуск. Надо только поискать. Ладно, давай поищем. Согласился гуманоид и кивнул в сторону противоположной скалы, где виднелся темный зев пещеры, куда и вел мост. Тогда идем.